Глава 27. 2 июля 2010 года, через неделю после того, как мы с Соней вернулись в княжество из Новочеркаска, я стоял на асфальте аэропорта Енисейска и наблюдал за тем, как вертикально садится черный самолет. Садится очень тихо по сравнению со своими серийными аналогами. Я смотрел на это модернизированное чудо техники и прокручивал в голове то, что произошло за последнюю неделю. С одной стороны, произошло много чего, с другой — не очень. А если конкретно, то в разных частях нашей огромной страны имперские войска стоят напротив войск княжеств. Не сражаются. Тип противостояния, называемый в литературе просто стояние, в очередной раз показывает, что мы с канцлером мыслим очень схоже. Он явно велел имперским войцам не сражаться без необходимости. Ту же просьбу и я передал своим союзникам. Вот и получается, что армии в разных частях империи стоят, смотрят друг на друга, да подъедают припасы. Пожалуй, единственные боевые столкновения внутри страны, если где и происходят, так это на границах моего княжества и Красноярской губернии. Но для противника они идут без особой пользы. Мы же пополняем запасы пленных, записываем видео, где они счастливо улыбаются и передают привет родным, и выкладываем эти видео в триединство, чтобы родные могли это увидеть. К слову о триединстве. В нашем общественном интернет-пространстве поднялась волна, которую мы специально не вызывали, но на которую рассчитывали. Народ русский оплакивает убиенную императорскую семью для обычных людей, которые из поколения в поколение привыкли жить с определенной картиной мира, где Рюриковичи испокон веков защищали империю от сыплющихся на нее проклятий недругов, Уничтожение императорского рода стало страшной трагедией и предвестником еще более страшных бед. Три единства наводнили видеозаметки и целые сообщества людей, которые пытаются осмыслить, что и как произошло, что же теперь делать. А на улицах городов люди организовывают колонны плача, жгут костры в память о Рюриковичах. И гнев народный обратился против Годуновых. Правда, активно пока еще только в интернете. 400 лет Годуновы утверждали свою власть в качестве родохранителей. Народ чтил и уважал их как защитников императора, а через него и всей страны. Но эти защитники не справились со своей главной задачей, и теперь наиболее радикально настроенные индивидуумы требуют от Годуновых соответствующего искупления, а менее радикальные удовлетворились бы просто ссылкой на дальнюю окраину империи, чтобы Годуновы отмаливали себе прощение за этот страшный грех. А кое-кто убежден, что именно Годуновы и убили императора. Мол, им стало на вторых ролях. Захотели возвыситься, как в сказке про старуху и золотую рыбку. Обычные люди, мелкие дворяне, местечковые бояре, в отличие от высшей аристократии, не испытывают особого пиетета перед Годуновыми. Точнее, испытывали нечто похожее, когда был жив император, как преданным слугам и защитником императора, священной фигуры. Однако же на этом все. Ты так долго выставлял себя идеальным защитником и провалился? Будь добр, присядь на кол. Отчасти именно поэтому так много солдат сдается нам в плен. Армия — это далеко не одни высшие командиры из высшей аристократии канцлер пытается повлиять на общественное мнение, гнет свою линию, запускает в интернет все новых и новых политических обзорщиков, продвигающих нужные ему идеи и показывает по телевизору наши московские предприятия. Мол, смотрите, мы их бескровно захватили, и теперь предприятия предателей вновь служат империи. Мы никого не убили, мы хорошие, а предатели проигрывают. А почему бескровно? а потому что опять мы с канцлером на одной волне. Мы с союзниками велели своим слугам и вассалам, работающим в Москве, сдаваться, понимая, что внутри столицы. Конкретно сейчас не сможем бодаться с Годуновым, ведь, по сути, Москва и Подмосковье — это его княжество. Ну а сам Годунов опять же велел своим не проявлять особой жестокости. Поэтому к радости обеих сторон внутренняя междоусобная война пока проходит мягко. Ведь, по сути, канцлеру нужно уничтожить только троих человек, ну или меня одного, и взять под контроль Соню. Однако же сейчас сделать это он не может. Мы готовились к тому, что он все же ослабит границы, и отправить сильных бойцов в Красноярск, чтобы те присоединились к штурму границ Енисейского княжества. Но этого не произошло. Пять дней назад случилось событие, потрясшее нашу страну. Не так сильно, как смерть императора, и объявление четырех княжеств предателями, но тоже довольно значимое. Великий князь Варшавский объявил канцлера и всех Годуновых убийцами и заявил, что его долг, как аристократа и подданного убиенного российского императора, вызволить новую вдовствующую императрицу, Маргариту, и помочь ей вернуться в водчую семью. Было там еще несколько завуалированных фраз, общий смысл которых сводился к тому, что Варшава, и ей княжество Люблинское теперь поддерживают Франко-Испанию, а также их союзников, Британию. Казалось бы, немного странная часть и Общих границ у Варшавы с этими странами нет, но буквально через час стало известно, что немецкое княжество Кюнингсбергское, которое как раз граничит с Великим княжеством Варшавским, станет плацдармом для Франко-Испанского и британского десанта. У Кюнингсберга есть выход к Балтийскому морю. Британцев и французов мы до сих пор полностью не изгнали из Северного королевства. Так что отчасти они эти воды контролируют. Не совсем понятно, как поведут себя остальные немецкие княжества и сама Священноримская римская империя германской нации. Складывается впечатление, что решили выждать. Мол, не пускать солдат Британии Франко-Испании на немецкие имперские земли, но не мешать им ходить рядом по землям немецкого княжества. Ну а что, логично, когда у твоего союзника, Российской империи, непонятно, кто будет теперь править и по какому пути эта страна пойдет в дальнейшем. А еще, учитывая финт я почти уверен, что и в ноябре прошлого года во время военных действий в Северном Королевстве, когда мы доблестно сражались и победили при Эребру, а немецкие союзники защищали юнчипинг Проиграли они врагу не только из-за разницы в силе. И вот сейчас британцы и франко-испанцы находятся на землях Российской империи. Правда, на тех землях, которые называются Великим Княжеством Варшавским. Из плюсов, армия Великого Княжества Минского, выдвинувшаяся к Твери, была вынуждена вернуться, чтобы защищать страну от врагов с запада. А ведь еще и на Востоке проблем хватает. Флот в боевой готовности. И наш, и Японии. Спасибо кораблям Британской Америки за это. А ведь и в самой Японии неспокойно. Вассальная ей Корея может сбрыкнуть, тоже на границе с Россией. Если она пойдет против хозяина, англосаксы тут же прибегут к ней, широко и радушно улыбаясь. Свято место пусто не бывает, как говорится. Но все же, благодаря переходу наших иноземных врагов к активным военным действиям, в нашем противостоянии с канцлером сохраняется статус-кво. Хорош. Нет, ну в самом деле хорош. Отвлек меня от раздумий голос Архуна, стоявшего недалеко от нас с Соней. Я думала, ты ворчать будешь, что что-то не так сделали. Ответил ему слегка насмешливый женский голос. Повернув голову, я с любопытством уставился на колоритную парочку. Он статный, выбритый мужчина с лысой головой и тайгиевыми руками. Не так давно он обновил себя конечности, облаченный в белый застиранный халат. Она высокая дама в больших очках с пышной кудрявой шевелюрой, на каблучках и тоже в белом халате. Но ее халат отглажен и застегнут, а еще подчеркивает богатую женскую фигуру. «А чего ворчать, если они без меня смогли такое реализовать?» — возразил Архун, взглянув на свою спутницу. «Пусть с моими подсказками, но ведь сами». «Ух ты, какой добрый и благопорядочный сударь! Кто ты и что сделал с главой нашего исследовательского центра, господином Архуном? Она всплеснула руками. «Хватит, Агата!» — покачал головой старик-ученый. «Когда я рядом с тобой, у меня повышается уровень эндорфинов в крови. Ни больше и ни меньше. Так что ничего удивительного». «А что до самолета?» Он окинул воздушное судно придирчивым взглядом. «Я уже вижу три недочета. Я обязательно посмотрю самолет поближе. Мне не терпится». «Вот!» — подняла указательный палец его собеседница. «Вот теперь ты больше похож на нашего ворчливого начальника». «Они отлично ладят», — усмехнулась Соня, наблюдая эту сцену. «Когда свадьба?» «Он требует с нее УЗИ органов малого таза и анализ на фалаты», — отозвался я. «А?» — удивилась жена. «Что? Я не рассказывал тебе об этом?» «Там было что-то про тест на совместимость ДНК», — припомнила Соня. «Его они уже сделали все идеально». Соня усмехнулась и, взглянув еще раз на эту парочку, произнесла. «Архун очень скрупулезно относится к выбору невесты. С одной стороны, да. С другой, они подружились с Агатой, когда еще были слугами. Но если бы не повышение Архуна, ей бы ничего не светило. соня стоило огромных трудов не рассмеяться. О том, как дамы всех пород в очередь выстраиваются, чтобы где-нибудь подловить, Архуна ей рассказывал». Простолюдинки надеются, что бывший простолюдин не слишком требователен к сословию дамы сердца, и через замужество они станут дворянками. Но аристократки, их отцы и братья таким образом хотят породниться с одним из приближенных князя. А ведь эти табуны его отвлекают, письма шлют. А если он запрется в лаборатории, некоторые особо и барышни на сотрудников и учеников Архуна наседают, чтобы те, значит, передали начальнику, как его жаждут увидеть на свидании. Ведь многие дурачки думают, что разученый, значит, весь погружен в свои исследования и обделен женским вниманием. Неопытный, невинный, такого легко совратить. Глупый. Наука совратила Архона уже давно, и он ей верен. Но всякие дамочки мешают их уединению. И чтобы избавиться от навязчивого внимания к своей персоне, рационалист Архон решил жениться. Самолет наконец-то приземлился. А спустя минуту я обнялся со старшей сестренкой и пожал руку Арвину. «Рад вас видеть», — радушно произнес я. «Ну что, милости просим», — указал я на небольшой кортеж сопровождения. «С вашего позволения я задержусь», — улыбнулась Алиса и покосилась на Архуна. «Учитель уже не терпится». «Не переживайте, я привезу ее», — сказала нам Соня, которой хотелось побыть с подругой. В итоге в ближайший к аэропорту особняк Мы с Арвином поехали вдвоем. «Все готово, и все в сборе. Тебя не хватает», — изрек он, сидя рядом со мной на заднем сиденье. «Это поправимо», — отозвался я. Когда мы приехали в особняк и наспех перекусили, Арвин взял свой ноутбук и с головой ушел в работу. «Форк меня, дири, изменился мой дружок. Раньше его только сражения и мечи интересовали. Сейчас, конечно, главная страсть Арвина осталась при нем» но и от управленческой работы он уже не бежит, как от огня. Умиляясь этой картине, я сам отправился заниматься рабочими делами. Засветился в Енисейске, на военной базе, даже к линии фронта съездил. И вечером вернулся домой. Соня и Алиса к этому моменту уже давно как приехали, так что ужинали мы в впятером. Моя теченька прибыла из самого Енисейска в пригород вместе со мной. «Ваше Величество, рада приветствовать вас». Поздоровалась с ней Алиса, когда мы вошли в гостиную. «И тебя, Алисушка. Ну давай уж без титулов». Грустно улыбнулась она. «Какая же я теперь, ваше величество?» «Бабушка императора?» — улыбнулась моя сестренка. «Нет, ну если так посмотреть...» Горько хмыкнула Елизавета Александровна. В общем-то, на этом приветственная честь закончилась, и вскоре мы разместились в столовой. «Алисушка, скажи, дорогая, а что там все-таки с немцами?» За обидом спросила у моей старшей сестры-тещи. «Твой милый принц по переписке что-нибудь толковое говорит, как-нибудь оправдывает вероломное поведение своего отца и князей». Она аж глазами сверкнула под конец своей речи. «Да никого он не оправдывает», — поморщилась Алиса. «Только извиняется и глазки виноватые делает. Я бы вам попыталась показать, но пародировать других людей в нашей семье лучше всех получается у Яны». «Да, пожалуй, не стоит тебе личка кривить», — закивала бывшая императрица. «И все же глазки делает?» «Вы что же, не только переписываетесь?» В ее голосе послышалась легкая игривость. «Мы еще и по видеосвязи общаемся», — гордо подтвердила Алиса. «Ну, над же, как далеко зашли! Бесстыдники!» «Мама, прошу тебя!» — тяжело вздохнула Соня. «Ладно, ладно, не буду». Четыре секунды мы ели молча. А скажите, Арвин, как вам семейная жизнь? Привыкли уже? Должно быть, военные действия не дают сосредоточиться на важном, да? Молодая княгиня сильно негодует. Мама! Сплеснула руками Соня. Я коснулся ее плеча, и когда жена повернулась, ко мне улыбнулся. Она выдохнула и кивнула. Знаете, Лизавета Александровна, я парень быстрый. Успеваю повоевать и на важном сосредоточиться. Невозмутимо ответил Арвин. «Хм, рада слышать. Но знаете, позвольте опытной женщине поделиться мнением, что быстрота не всегда уместна». «Я попросил бы вас не путать быстроту и неумелую суету. Я мечник, для нас скорость — важный параметр. Мы не будем долго пилить бревноту тупой пилой, а эффектно и изящно разрубим его одним движением». Поэтично загнул мой друг. Я усмехнулся. «Очень неординарное сравнение» озабоченно проговорила бывшая императрица. «Главное, что молодая княгиня не жалуется», — парировал Арвин. «От их странной беседы мне хотелось смеяться». Алиса, покраснев до ушей, удивленно переводила взгляд с императрицы на Арвина и обратно, а Соня, устав одергивать мать, лишь обреченно качала головой. «Может, хочешь мороженого на десерт?» — участливо спросила она, заметив состояние подруги. Что ж, моя теща и Соня переживают потерю адекватно. Если Соня, по ее словам, плохо помнила брата, то о бывшей императрице нельзя сказать то же самое. За шутками и улыбками ей приходится скрывать свою боль, но она сильная, а дочь и внук прибавляют ей сил. Когда закончился обед, со мной связался Архун. Я осмотрел самолет, проследил, чтобы все подготовили к вылету. Все готово, ваше височество. Долго. Алиса сказала, что ты посылал за инструментами. «Маленькое дополнение, не более того», — быстро ответил он. «Не удержался, значит? Я бы удивился, будь оно иначе». «Пусть так. Ну что ж. Спасибо. Не стоит, ваше усочество, летите, без оглядки. Мы присмотрим за княжеством», — твердо сказал мой старый учитель. «О, необычно слышать от тебя такие слова. С каких это пор тебя интересует что-то, кроме изобретений?» «А кто говорит о чем-то кроме?» «В княжестве моя лаборатория, а военные действия рядом с ней пагубно скажутся на состоянии некоторого оборудования». перекинувшись с ним еще пары фраз, я положил трубку и объявил общий сбор. «Ну, Архей, пожелай папочке удачи и скажи, что мы присмотрим за домом, пока его не будет», — ласково проговорила Соня, держа сына на руках. лаконично ответил наследник рода Александрит. «Мы будем ждать тебя», — нежно произнесла жена и, потянувшись ко мне, чмокнула в губы. «Долго не придется», — улыбнулся я. «Когда мы увидимся в следующий раз, рот Александрит станет императорским». Взгляд Сони стал цепким. «С новыми будет покончено», — прошептала она. «Жду не дождусь того прекрасного момента, когда канцлер потеряет голову, но прошу тебя, скольд будь осторожен». Я не сомневаюсь в твоей силе, но и в его силе тоже. Знай, что, несмотря на ситуацию в империи, на то, что Годуновы пытаются управлять семенами, что они уничтожили род моих предков и до сих пор живы, знай, Скольт, для меня, для Оболенских, для жителей Енисейска, да много для кого важнее не твоя победа, а твоя жизнь. Я знаю, тепло проговорил я. А для меня важно, чтобы моя семья жила счастливо. Будь уверена, я не опечалю вас своей смертью. Теперь уже пришел мой черед чмокать ее. А затем мы крепко обнялись. Точнее, полуобнялись. Нужно было соблюдать осторожность, чтобы не придавить юного императора Архея. Мы вышли в холл, где нас уже ждали. Я встретился взглядом с долбствующей императрицей. Она яростно сверкнула глазами точь-в-точь, -точь, как иногда делает ее дочь, а затем подняла до бела сжатый кулак скольд, убейте его», — прорычала Елизавета Алексеевна. «Но не помрите сами. Удачи вам. А теперь прошу меня простить». Она резко развернулась на каблуках и зашагала в свою комнату. Ее верная служанка Марта поспешила следом за госпожой, едва не врезавшись в дверной косяк. Проводив эту парочку взглядом, я повернулся к Алисе и Арвину. «Ну что, полетели?» И спустя всего 40 минут самолет-невидимка, который не обнаружит ни один из существующих радаров, поднялся в воздух. Кроме нас троих, механика и двух пилотов, он уносил с собой прочь из Енисейска еще и пятерых мастеров-космодесантников под командованием Ярова. Наш путь лежал в московский Кремль. В самое гнездо новых Но сначала нужно было заглянуть в Тверь и забрать остальных членов нашей штурмовой команды, многие из которых в данный момент заняты ударными тренировками.